Глава 30. Кто заставил ее замолчать? Вечеринка и правда давно закончилась. В ярко освещенном зале царил жуткий беспорядок. С потолка свисали обрывки гирлянд, сквозняк гонял по всему фойе воздушные шары, пол был покрыт толстым слоем из конфетти, обрывков цветной бумаги и пластиковых саканчиков. «Вот он!» — бросился к Антону Сергей Бельцев. За его спиной маячили Милана Поветрули и Тимофей Зверев. Немного поодаль он увидел Татьяну Купалу и Алику Миронову. Рядом с ними Карину Кикмарину и Димку Трофимова. Что за странная компания? Все выглядели так, словно только что прервали драку. Карина держала Миронову за волосы, а Милана потирала огромный синяк на щеке. Едва Антон влетел в здание, Сергей и Тимофей захлопнули тяжелые двери за его спиной. — Что происходит? — взвыл от ужас Антон. Силы разом оставили его, и он с трудом поднялся на ноги. — Кто за мной гонится? Купалы и Миронова глумливо захихикали. — Ленг Симбирцева, — тихо ответил Димка. — Что? Ну как это возможно? Она же мертвая! Снаружи, со стороны дверей, донесся глухой удар. Все испуганно обернулись. «Тебя преследует призрак», — ответила Милана, — «всех нас». «Да что мы сделали?» Двери вдруг отчаянно затряслись. Поднялся жуткий грохот. Казалось, кто-то пытается выбить их. Милана и Карина закричали от страха. Бельцев тоже хотел завопить, но вовремя спохватился и зажал рот руками. Деревянные дверные панели с треском прогнулись внутрь. По ним побежали трещины. Карина и Димка навалились на них, сдерживая своим весом. Милана и Сергей кинулись им на помощь, только Татьяна и Алика не тронулись с места. — А вы что стоите? — крикнул им Тимофей. — Прикажите ей уйти. — Зачем? — коротко спросила Алика. — Нам-то она не причинит вреда. — Мы ведь были лучшими подругами, — добавила Татьяна. — Эти трое заслужили все, что она с ними сделает, а вы пытаетесь защитить их, значит, она и с вами разберется. — И почему же мы это заслужили? — раздраженно крикнула Милана. — Вы вечно унижали нас! — злобно выдохнула Татьяна постоянно оскорбляли и распускали про нас сплетни, а потом вы убили ее. — И мы обязаны отомстить, — сказала Алика, — согласно нашему кодексу вещих сестер. — С ума сошла? — изумилась Павитруля. — Никого мы не убивали. Вы угрожали ей. Мы не раз это слышали. — Мало ли, что можно сказать от злости, — крикнул Антон. — Симбирцева нам тоже вечно угрожала, но мы никого не убивали. Татьяна и Алика переглянулись. «Ошибочка вышла, вещи и сестры», — злобно сказал Тимофей. «Ваша месть направлена не по тому адресу». В этот момент грохочущие удары в дверь прекратились. Наступила полная тишина. Все присутствующие переглянулись. Во всем здании было очень тихо. Даже обслуживающий персонал антараса куда-то делся. На помосте остались лишь четыре большие колонки, обмотанные проводами, рядом с ними валялось несколько опрокинутых деревянных стульев. А затем двери кинотеатра с грохотом распахнулись, сбив с ног всех, кто оказался рядом. На пороге антара стояла стройная фигура, сотканная из черных теней. Призрак Лены Симбирцевой плавно вплыл в фойе. Все в ужасе попятились. Лишь Татьяна и Алика не шелохнулись. Лена уставилась на присутствующих светящимися белыми глазами. На стене кинотеатра с треском взорвалось электронное табло, на пол посыпались осколки стекла... Светильники на потолке начали взрываться один за другим. Вскоре все помещение погрузилось в темноту. Тусклый свет проникал лишь с улицы, через большие зарешеченные окна. «Ну что же ты!» — крикнула Алика, указав пальцем на застывших в центре зала Бельцева, Седачева и Паветрулю. «Вот же они перед тобой, все трое! Уничтожь их за то, как они поступали с тобой и со всеми нами!» «Мы ничего и не делали!» — истерично взвизгнул Сергей. «Клянусь!» — Ямы с водой, ветер, грязь — это ваших рук дело! — обвиняющим тоном проговорила Татьяна. Она сунула руку под свой корсет. — Приказываю, убей их! Призрак послушно двинулся в сторону перепуганной троицы, а Тимофей ринулся к Татьяне. Девчонка не успела отскочить, и он схватил ее за край корсета и резко рванул вниз. Ткань с треском разошлась. Все увидели, что купала сжимает в кулаке небольшую трепичную куколку, обмотанную красными и черными нитками. На голове фигурки крупными стежками был пришит пучок настоящих человеческих волос. — Вот как ты ей управляешь, — догадался Зверев. Но тут вдруг Алика визгом запрыгнула ему на спину и вцепилась ногтями в плечи. Зверев выгнулся и завопил от боли. Карина и Димка бросились ему на помощь, а Татьяна дернулась назад, прижимая куклу в груди. Антона Седачева отшвырнула вглубь зала, и он врезался в помост. Одна из колонок с грохотом свалилась рядом с ним, едва не придавив. Бельцев и Поветруля кинулись в разные стороны. Милана хотела выбежать из здания, но двери снова захлопнулись у нее перед носом. Призрак Симбирцевой потянулся к ней длинными костлявыми пальцами. Поветруля встряхнула волосами и призвала ветер. В фойе кинотеатра поднялся небольшой смерч. Обрывки бумаги и стаканчики понеслись по всему помещению. Черный призрак растворился в воздухе, сбитый вихрем, но тут же снова материализовался в другом конце зала. Тем временем Татьяна. Купала протянула руку к Бельцеву, и Сергей взмыл воздух. Подлетев к потолку, он ударился. Об него на мгновенно превратился в ком жидкой грязи, после чего шумно пролился на пол и растекся черной лужей. Тимофею, наконец, удалось сбросить с себя разъяренную реку. Карина и Милана тут же схватили ее за волосы и поволокли в сторону. Девчонка визжала и пыталась подняться, но они не давали ей это сделать. Тимофей снова ринулся к купали и потянулся за куклой. Татьяна вскинула ладонь, намереваясь повторить с ним тот же трюк, что и с Бельцевым, но Тимофей не стал церемониться и отбил ее руку в сторону. Взвизгнув от боли, девица хотела залепить ему щечину, Он блокировал ее удар локтем, а она снова взвыла, тряся ушибленным запястьем. Димка Трофимов воспользовался моментом и выхватил у нее тряпичную куклу. Татьяна кинулась за ним, но тут Антон с разбегу врезался в нее плечом, и купала полетела на пол. Когда Татьяна рухнула, с ее плеча слетела черная матерчатая сумка на длинной рямке. При ударе из нее вывалилась увесистая старинная книга в темном бархатном переплете. «Что делать, проклятый куклой? – крикнул Димка. «Уничтожить!» — ответил Тимофей. «Кок!» — Зверю сунул руки в карманы. «Огонь!» — воскликнул он. «Самый лучший — Больший способ! — Антон Седачев как раз выбрался из-под груды стульев, куда влетел после столкновения с купалой. Он свистнул, привлекая внимание, затем бросил Димке зажигалку, и тот поймал ее на лету. — Нет! — одновременно взвизгнули Алика и Татьяна. Призрак метнулся к Седачеву и схватил его за горло. Глаза Антона полезли из орбит. Он громко захрипел, задыхаясь. Милана и Карина с трудом удерживали вещих сестер, не давая им приблизиться к Трофимову. А тот крутанул колесико зажигалки и поднес куклу к огню. Там мгновенно вспыхнуло, будто была насквозь пропитана керосином. Волосы Симбирцевой с треском начали превращаться в пепел. Черный призрак начал медленно бледнеть. Седачев рухнул на колени и принялся растирать посиневшую шею. — Кто тебя убил? — Крик. — крыкнула исчезающая Симбирцевой и Милана. — Думаешь, мы не спрашивали? — злобно прошипела Татьяна. — Она не может ответить! Кукла сгорела, превратившись в горстку пепла на полу, и призрак Лены Симбирцевой растаял в воздухе. Сергей осторожно встал и боязливо приблизился к остальным. — Она может! — глухо произнес кто-то за спиной Бельцева. — Просто... Вы не умеете общаться с духами тупые коровы, и кроме того, призванный дух может говорить только с разрешения своего повелителя. Бельцев удивленно обернулся и тут же мощный удар по голове сбил его с ног. Сергей мешком свалился на пол без сознания, а остальные в ужасе уставились на Сабинов и Рэс, появившуюся из темноты. Девушка отбросила в сторону увесистую деревянную палку, которая оглушила Бельцева, затем присела и бережно подобрала книгу, оброненную купалой. — Разве можно так обращаться с книгой воскресенья? — Особенно после всего, что мы сделали, чтобы ее заполучить, — спокойно проговорила она, прижимая толстый том к груди. — Сабина, — изумилась Карина, — что ты здесь делаешь? — Решила немного задержаться и понаблюдать за происходящим, — ответила Феррес. — Ну давай, призови ее снова! — крикнула ей Алика. — Не знаю, ты можешь! Пусть Венка вернется и убьет их всех! — Тем более теперь, когда они узнали наш секрет, — добавила Купала. — И как вы теперь собираетесь ею управлять? — огрызнулась Сабина. — У вас больше нет тотемной куклы! Тимофей, Милана, Антон и Димка с Кариной лишились дары речи. — Так это «Ты — Ты? — потрясенно выдохнула Милана. — Ты стоишь за всем этим. Я думала, мы с тобой подруги. А больше ты ничего не думала? — насмешливо поинтересовалась Сабина. — Да, я общалась с тобой больше, чем с другими, но это все. Мы были подругами до тех пор, пока я не поняла, какая ты тряпка. Поначалу ты была мне интересна, но потом... «Чем ближе я узнавала тебя, тем сильнее презирала. Ты и все уши прожужжала мне о своем парне, который плевать на тебя хотел, променяла нашу дружбу на свою идиотскую любовь, да еще позволяла ему вытирать о себя ноги. С такими дурами мне точно не по пути». — Ну да, ведь ты связалась с этими, — Милана гневно кивнула на Татьяну Элику, — с этими ходячими недоразумениями. — Они из рода ведьм, как я, — пояснила Сабина. — Точнее, из рода некроманток. «Мы из темных, первородных, дорогуша. Верно, они клинические идиотки, но нам все равно следует держаться вместе. Вещи и сестры, как ни крути!» — она издала тихий смешок. «Я даже вступила в их группу и принесла им клятву верности. Как глупо! Ведь они всерьез верят и свято соблюдают свой турацкий кодекс!» Тимофей тут же вспомнил голоса, которые он слышал в костюмерной. «Выходит, это Сабина тогда повторяла клятвы, которые Алика и Татьяна зачитывали из кодекса вещих сестер. Я ведь не просто так согласилась приехать в эту проклятую академию», — добавила Сабина. «Мне кое-что было здесь нужно, кое-что из вашей великолепной библиотеки, и теперь я это получила». Она с погладила бархатный переплет книги. «Это мы-то, идиотки!» — оскорбилась Алика. «Ты же сама предложила призвать дух Ленки, чтобы отомстить!» «Вот видите!» — язвительно усмехнулась Сабина, кивнув в сторону возмущенных девушек. «Изначально их было трое, а я общалась с ними из любопытства. Мы не хроманты, нам лучше держаться вместе. Затем Симбирцева убили, а эти двое воспылали жаждой праведной мести. Только вот силушки не хватало, тогда как у меня ее в избытке». Пришлось помочь им провести ритуалы и призвать дух, но я запретила ему развивать рот, чтобы никто не смог узнать правду. Представляю, что тогда началось бы, а это шло вразрез с моими планами. И ты натравила призрака на нас? — с ненавистью бросила Милана. — Не я, а они управляли духом. Сабина снова показала навещих сестер и устроили в академии порядочный переполох. Все с ног сбились в поисках таинственного убийцы и причин происходящего. Мне это было решено на руку, ведь так я могла заниматься своими делами, не опасаясь, что мне кто-нибудь помешает. И все получилось. Теперь у меня есть несколько жутко редких старинных книг по некромантии, в том числе и эта. Они сохранились лишь в библиотеке Пандемониума, нигде больше, а теперь они мои. Я отлично справилась со своей миссией». «Так все только из-за этих книг!» — возмутилась Татьяна. «А мы-то воровали их для тебя в библиотеке и даже влезли в комнату Василисиной!» «Ну не мараться же мне самой!» — ухмыльнулась Фирас. «Так я осталась в стороне!» «И ты вообще не хотела отомстить!» — лика изменилась в лице. «Не собиралась обучать нас всему, что знаешь сама? Все это вранье!» — С чего мне мстить за Симбирцеву? — вскинула брови Сабина. — Злобная стерва и шантажистка она получила по заслугам. Нечего и было раздувать этот костер, сама же в нем не сгорела. — Какой еще костер? — нахмурился Тимофей. — Кого шантажировала Симбирцева? — Это как-то связано с пропавшим групповым портретом? — догадалась Карина. — Что она с ним сделала? — Так тебе что-то известно? — возмутилась Алика Миронова. — Даже мы не знаем всей правды, и зачем вам это знать. «С вашими-то куриными мозгами вы бы натворили еще больше бед!» — помрачнела Сабина. «Думаете, почему я все это вам рассказываю? Вы же понятия не имеете, что происходит в вашей любимой академии. А я знаю. Недавно мне рассказали такое, от чего у меня волосы на голове зашевелились, и Ленка это тоже знала, да только решила извлечь из всего выгоду. Даже вам, дурехам, ничего не сообщила». Сразу стащила в гости эту старую фотографию и понеслась требовать вознаграждения за свое молчание. Вот ее и прикончили, как бешеную собаку. И она это вполне заслужила. «О чем ты?» — спросил Тимофей. «Кто заставил ее замолчать? И почему?» «Я могла бы рассказать. Да только не собираюсь вслед за Симбирцевой», — в полголоса произнесла Феррес. «Как говорят, и у стен есть уши». «В этом заговоре замешаны очень высокопоставленные фигуры из мира первородных. Таким лучше дорогу не переходить. А теперь быстро ко мне!» — жестко скомандовала вещим сёстрам Сабина. «Если вам жизнь дорога!» Алика и Татьяна сначала опешили, но затем поспешно бросились к ней. «Вам всем тоже следует хорошенько подумать, продолжать ли учёбу в пандемониуме». «Академия хранит не одну тайну, и некоторые из них могут стоить вам жизни». «А ты...» — Сабина насмешливо посмотрела на Карину, затем перевела взгляд на правый рукав ее платья. «Тебя я считал умнее всех остальных. Все еще ничего не поняла?» «Что я должна понять?» — удивилась Кикмарина. «Взгляни на царапину на своей руке. Между прочим, точно такие же были обнаружены на трупе Симбирцевой». Изумленная Карина опустила глаза и замерла, только сейчас, заметив кровавое пятнышко на своем рукаве, она подняла кружева и увидела на запястье пару тонких царапин с запекшейся кровью. Карина даже не помнила, откуда у нее взялись эти ранки. «Счастливо оставаться!» — крикнула Сабина и взмахнула рукой. В воздухе с ревом развернулся гигантский столб пламени, возникший из ниоткуда. Он обрушился на пол поперек фае, отрезав троицу вещих сестер от перепуганных ребят. Тимофей, Антон и Милана шарахнулись назад. Димка обхватил Карину за плечи и резко рванул на себя. Огонь быстро распространялся по стенам, поднимаясь к потолку. Сабина, Татьяна и Алика, воспользовавшись моментом, обратились в бегство. В клубах черного Тимофей разглядел, как все трое парили в воздухе, сидя верхом на брошенных диджеем колонках. — Нет, а, конечно, они ступы, но тоже сойдет, — рассмеялась Сабина. Купалов скинула руки и заклинанием вышибло ближайшее окно. Юные ведьмы выпорхнули в него и растворились в ночи. — Нам тоже нужно уходить! — крикнул Антон, схватив Милану за руку. — Бельцева заберите, — сказала ему Карина. — Он все еще не пришел в себя. Седачев и Поветруля схватили бесчувственного Сергея за руки и ноги и быстро поволокли к выходу. Они вынесли его из кино театра и уложили на газон. Карина, Димка и Тимофей бросились за ними. На тяжелые двустворчатые двери вдруг с треском захлопнулись прямо перед ними. Димка и Тимофей тянули их на себя, но двери не открывались, а пламя за спиной становилось все жарче. Они ринулись к выбитому окну, но перед ними вдруг возникло какое-то невидимое препятствие. Прозрачный силовой барьер оттолкнул ребят назад, перекрыв им путь к окнам, что. Происходит! воскликнула Карина. Что за шутки? Это ваших рук дело. Мы здесь не причем! испуганно крикнула с улицы Милана. Снаружи послышались громкие удары, но двери даже не шелохнулись. Какая-то неведомая сила намер твоих замуровала. В этот момент в здании кинотеатра сработала система пожаротушения. С потолка хлынули мощные потоки ледяной воды. Они моментально затушили огонь, но Димка, Тимофей и Карина тут же вымокли до нитки, а затем в пустом кинотеатре снова установилась тишина. Вокруг ребят будто возник некий вакуум, был слышен лишь приглушенный шум воды из разбрызгивателей, казалось, даже звук ударов в двери стал звучать гораздо тише. Уровень воды на полу быстро увеличивался, она никуда не стекала, зато сильно колебалась, волны поднимались все выше и выше, вскоре длинные водяные щупальца взметнулись к потолку и начали шириться в воздухе, будто ощупывали воздух. Вокруг себя. Карина в ужасе замерла. — Снова вода, — прошептала она, — как тогда в душевой. Димка и Тимофей испуганно переглянулись. Холодная вода уже доходила до колен. Волны вздымались все сильнее. «Наверх!» — скомандовал Тимофей. Они бросились к лестнице и понеслись по ней на второй этаж кинотеатра. Водяные щупальца потянулись за ними. Их становилось все больше, и вот уже вода хлынула вверх по ступенькам. Это было невероятно. Она нагоняла их, будто была живой. Ребята влетели в узкий темный коридор и толкнули первую попавшуюся дверь. Та не открылась. Тогда они принялись толкать все двери, которые попадались им на пути. Наконец, одна распахнулась, и они влетели в небольшое сумрачное помещение. Димка тут же захлопнул дверь и повернул защелку на ручке. Ребята осмотрелись по сторонам в поисках путей дальнейшего отступления. Они оказались в рабочем кабинете с большим письменным столом и компьютером. Вдоль стен стояли несгораемые шкафы и мягкая мебель. Тимофей бросился к окну, чтобы выбить стекло, но со стороны улицы его закрывали толстые железные прутья, а Карина заметила на столе большую керамическую пепельницу, полную окурков. Но не сигареты привлекли ее внимание. Она потянула за уголок обгоревшего листа, скрытый под кучей сигаретного пепла, затем показала его парням. Тимофей сразу понял, что это обрывок пропавшей фотографии, висевшей когда-то на стене гостиной и в женском корпусе, на обгоревшем клочке можно было разглядеть улыбающееся лицо Ксении Соловьевой, матери Луизы. «Откуда здесь то фото?» — ошарашенно спросил Димка. И вдруг дверь кабинета затряслась от мощных ударов снаружи. Карина вскрикнула от страха и уронила обрывок снимка. Дверь продолжала содрогаться, в щель под ней хлынула вода. Казалось, еще немного, и дверь сорвется с петель. Деревянная филенка начала с треском выгибаться, словно что-то с огромной силой давило на нее. По поверхности побежали трещины, сквозь которые уже сочились струйки воды. Тимофей снова взглянул на окно. Можно было попробовать раскалить металлическую решетку, сделать ее мягкой, как тот пруд в женской душевой, но как... Сможет ли он так быстро призвать свою силу? Но надо было хотя бы попытаться. Других вариантов Тимофей не видел. Он схватил стул и с размаху выбил им стекло, затем сосредоточился и ухватился руками за прутья решетки. Сила не приходила. — Помоги мне! — крикнул Димка Карине. Вдвоем они бросились к большому письменному столу, вцепились у него и начали толкать к двери, намереваясь подпереть ее изнутри. Но было уже поздно. Дверь с треском слетела с петель. Димка и Карина застыли у нее себя от ужаса. Тимофей обернулся. На пороге кабинета стояла коренастая темная фигура, у ног которой застыла крупная черная собака.